Филипп пошел наверх в комнату Амины, которая все еще спала. Он отпустил служанку, а сам сел на ее место возле кровати. Так он просидел около двух часов, когда его позвали вниз. «У нас был долгий разговор, сын мой», — начал Патер Сейсон. «Скажу сразу, что я отвергаю соображение о безумии твоей матери» и склоняюсь к тому, что ты испытал сильное потрясение во время ее кончины, и оно могло повредить твой разум. Но, как отец Матиас, я положительно утверждаю, что это появление корабля имело место. Его появление совпадает с легендой и подтверждает ее. Не скажу, что это невозможно, но это невероятно». «Не забудем, что корабль-призрак являлся не только мне, но и многим другим», — добавил Филипп. «Да», — ответил Паттер, — «но кто остался в живых, кроме тебя?» «Но это не столь важно. Мы допускаем, что все это происшествие — результат усилий не человека, но высшего разума». «Высшего, безусловно! Это была воля небес!» «Вот это допустить труднее!» Но тут наше мнение совпадает, отец. Не совсем так, мой мальчик. Колдуны и чародеи тоже могут пользоваться своими умениями, полученными от дьявола. Но в конечном итоге дьявол будет самоослеплен и низвержен. Замечу, кстати, что из этого не следует, будто колдовство и ворожба хороши сами по себе. В данном же случае... Возможно, что дьявол пытается осуществить свою волю, используя капитана корабля и его команду. Корабль-призрак может являться как предостережение от тяжелых поступков, но вот главный вопрос. Во-первых, действительно ли это был твой отец? И во-вторых, как далеко ты последуешь в этих безумных поисках, которые могут закончиться твоим крахом? и которые не могут быть средством спасения твоего отца от его безбожного положения. Ты понимаешь меня, Филипп? Я хорошо понимаю, что вы хотите сказать, но, учитывая факты, которые ты изложил, отец Матиас и я склоняемся к тому, что полученное тобой откровение исходило не от небес, а от дьявола, который ведет тебя к опасности и, в конце концов, к гибели. Если бы это было твое задание, как ты полагаешь, то почему в твое второе плавание корабль-призрак не появился? Даже если ты встретишь его много раз, как ты сможешь общаться с призраками и тенями не из этого мира? Поэтому мы предлагаем тебе употребить часть доставшихся от отца денег на молитвы за упокой его души. При других обстоятельствах твоя матушка сделала бы то же самое. И затем мы советуем оставаться дома, пока новое знамение не подтвердит твое предположение, что ты предназначен для выполнения этой задачи. Но моя клятва, святой отец... От этой клятвы святая церковь может разрешить тебя, и ты получишь это разрешение. Руководствуйся нашим решением, и если оно окажется неверным... «Мы, а не ты, будем за него отвечать. Пока не будем более говорить об этом, я пойду наверх, и как только Амина проснется, подготовлю ее к твоему возвращению». Когда Патер Сейсон покинул комнату, Патер Матиас и Филипп продолжили разговор. Старый священник приводил новые аргументы, но молодой человек не был убежден ни в чем. В сомнении и растерянности он вышел из дома. «Новый знак, который подтвердит все», — думал Филипп. «Было уже достаточно знамений и чудес, но мессы по моему отцу могут облегчить его мучение, это правда». «Хорошо, будем ждать нового знамения божественной воли, оно должно быть». Филипп шел время от времени, раздумывая над аргументами Патера Сейсона, — и гораздо чаще вспоминая об Амине. Время клонилось к вечеру, солнце садилось. Филипп, незаметно для себя, пришел на то самое место, где он произнес свою клятву. Все кругом было как тогда, и вся сцена ожила в его памяти с невероятной ясностью. Как тогда он опустился на колени, снял со своей шеи реликвию, поцеловал ее и стал ждать знаменья но солнце зашло, и ночь спустилась на землю, а знака не было. Тогда Филипп встал и медленно пошел домой. Вернувшись, он тихонько поднялся по лестнице в комнату Амины, которая не спала, а беседовала с Паттером. полог был опущен, и она не могла его видеть. С сильно бьющимся сердцем Филипп прижался к стене и слушал. «Вы говорите, — «Есть основания верить, что мой муж вернулся», — проговорила Амина. «О, скажите мне, это правда?» «Мы знаем, что его судно вернулось, и человек, видевший это судно, говорил, что там все в порядке». «Так почему же он не здесь? Кто, кроме него, мог рассказать о возвращении?» «Отец Сейсон. Или он не вернулся, или он уже здесь. Я знаю, он должен быть здесь, если он здоров». «Я хорошо знаю моего Филиппа. Скажите, не бойтесь сказать «да», но если вы скажете «нет», это убьет меня». «Он здесь, Амина», — ответил Патер, — жив и здоров. «О, Боже, благодарю тебя! Но где же он? Если он здесь, то должен быть в этой комнате, или вы обманываете меня?» «Я здесь», — воскликнул Филипп, отдергивая полог Амина вскрикнула приподнялась, протянула вперед обе руки и вдруг откинулась назад, лишившись чувств. Но через несколько секунд она пришла в себя, подтвердив слова Патера Сейсона о том, что радость не убивает. Мы обойдем молчанием следующие дни, во время которых Филипп заботился о своей жене. Амина быстро восстанавливала силы. Когда она достаточно окрепла, он рассказал ей обо всем, что произошло с момента его отъезда, о своем разговоре со священниками и об их решении. Амина, радуясь тому, что Филипп должен быть с ней, присоединилась к мнению патеров, и на какое-то время разговоры о дальнем плавании прекратились».